На прошлом уроке мы говорили о таухиде Рубубия, то есть о единстве господства Всевышнего Аллаха Субханаху Ата'али. Сегодня, иншаллаху Ата'али, мы закончим этот вид единобожия. И мы говорили, что Всевышний Аллах Субханаху Ата'али, Он один единый в трех вещах. А разговор о единстве Всевышнего Аллаха, Субханаху Аталя, мы начали с Тавсира, Суры, Алихлас, «Скажи, он Аллах един». И сказали, что после того, как Всевышний Аллах, Субханаху Аталя, нам сказал, что он Аллах един, у нас возник вопрос, в чем же он, Субханаху Аталя, един? И сказали, что слово «един», одним его значений является слово «един». Отличающийся. И сказали, если Всевышний Аллах сказал, что Он отличающийся, мы спросили, в чем Он отличается от всего, и сказали, что Он отличается в трех вещах. А это Таухит Рубубие, то есть единство Господства Всевышнего Аллаха, Таухит улюхия, то есть единство Божественной природой Всевышнего Аллаха, то есть то, что только Один Всевышний Аллах обладает Божественной природой, То есть, только он один достоин поклонения. И третье, единство Аллаха в его именах и атрибутах. То есть, именами и атрибутами, которые обладает Всевышний Аллах, никто больше не обладает. И мы начали первый наш разговор о Таухиде Рубубия, то есть, о том, что Всевышний Аллах является одним единственным Господом. И как мы читаем, как минимум 17 раз в день аят говорим, Аль-Хамду Алямин, Хвала Аллаху Господу миров, Он Господь. Он создатель, Он кормящий, Он царь. Он оживляет, Он умертвляет. Все это мы подтверждаем, и все это является нашим признанием того, что Он, Субханаху Аталя, обладает господством. Таухид Рубубия, или единство господства Всевышнего Аллаха, Субханаху состоит из двух столпов, о которых Всевышний Аллах, Субханаху Аталя, поведал нам в Коране, когда рассказал нам о разговоре фараона и Муса, алейс-салям. Когда Муса, алейс-салям, пришел с Харуном, своим братом, к фараону и его свите, и начали их призывать к Всевышнему Аллаху. И мы, как сказали, фараон признавал сущность Всевышнего Аллаха в душе, и об этом нам сообщил Всевышний Аллах, однако он себя тоже называл Богом, и поэтому из-за высокомерия отрицал существование Аллаха. И когда Муса, алейсалям, и его брат Харун, алейсалям, пришли и сказали фараону, призвали его к Всевышнему Аллаху, он задал им такой вопрос. «Коля, фаман роббуку моя Муса?» Он сказал, «А кто же ваш Господь, о Муса?» На что он ответил? Ответом, как называется это по-арабски, «джамия», Мания. То есть он ответил таким ответом, в котором нет недостатка и который не требует дополнения. Он сказал, «Коля». То есть, наш Господь, это Тот, который создал все, затем повел свои создания по их пути. То есть, значит, таухид Рубубия или единство Господства Всевышнего Аллаха Субхану Аталья, состоит из двух столпов, на которые опирается этот таухид. Первое, то, что Аллах Субханаху Он один, единый Создатель. Второе, то, что Аллах, Субхану Аталя, только Он один управляет Своими созданиями. Иншалла Алла сейчас мы это более подробно объясним, если это кому-то непонятно. Начнем с первого. Сказали, первый столб – это единство Аллаха в созданиях, то есть то, что Всевышний Аллах, Субхану Аталя, Он является одним единым Создателем. И как мы говорили на прошлых уроках, когда привели три правила, одним из них, или первым этим правилом было, что у каждого действия есть действующее лицо. И сказали, что если есть небо, если есть земля, если есть звезды, если есть планеты, если есть галактика, если есть моря и так далее, значит, у них есть Создатель. И... Наше природное чувство подтверждает это, как мы тоже говорили об этом на прошлых уроках. Во-вторых, никто не был свидетелем создания небес и земли и всего, что между ними. Как об этом сказал Всевышний Аллах, вы не были свидетелем создания небес и земли и даже творением самих себя». То есть, когда Всевышний Аллах все создавал, никто не или никого не было. То есть, Всевышний Аллах, субханнаху атааля, привел этот аят. И это очень сильный довод для того, чтобы после этого никто не приписывал себе власть. Хорошо возникает вопрос, при чем здесь власть и создание? А ответ очень простой. Потому что, если кто-то создает что-то, он является его хозяином или его властелином. И поэтому Всевышний Аллах, Субханаху атааля, является царем всего и нет у него сотоварища. То есть, в наше время все мы много слышали или видели допустим, ты покупаешь какую-то книгу и видишь, что права этой книги защищены, то есть ты не имеешь права напечатать эту книгу и перепродавать или снимать с нее копию, кроме как если спросишь разрешение у хозяина этой книги, то есть того, кто напечатал эту книгу или кто ее написал. Почему? То есть, как будто бы он является причиной того, что эта книга появилась на свет, поэтому он является ее хозяином. Думаю, все со мной в этом согласны. Или, например, кто-то взял какой-то участок земли. Этот участок земли, на нем однако лючка растет. То есть, на нем нельзя посадить какие-то растения. И он заплатил свои деньги, привез трактора, вспахал эту землю, засыпал ее удобрениями и так далее. Эта земля как бы автоматически становится его Так оно положено по Исламу. По законам Ислама, если ты взял заброшенную землю и превратил ее в хорошую живую землю, она принадлежит тебе. То есть по праву того, что ты стал причиной появления этой хорошей земли. И так далее. Примеров очень много. То есть мы согласны, думаю, все согласны со мной, что причина появления чего-то является причиной того, что тот, кто является причиной появления чего-то, является хозяином этой вещи. И Всевышний Аллах, Субханаху Аталя, создал небеса и землю и сказал, «Ма ашхеттум самавати валь вал валя анфусихим». Вы не были свидетелями создания небес и земли, и даже творением самих себя. То есть, если никого не было во время творения небес и земли, был только один Всевышний Аллах, Он сотворил это, и Он является Царем. Значит, Всевышний Аллах, Субханаху Аталя, является одним единым Царем в самом начале потому что Он все сотворил и все принадлежит Ему. И поэтому у Всевышнего Аллаха, Субханна Уаталя, нет сотоварищей, и никто не имеет права говорить, что кто-то из созданий владеет чем-то в этом мире. Зачем мы об этом говорим? То есть, если вся власть принадлежит Аллаху, значит, является ненормальным приписывать власть кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, или говорит, что некоторые создания владеют чем-то на земле и на небесах. В наше время, не говоря о неверных христианах, евреях, огнепоклонниках и так далее, мы поговорим о мусульманах. Многие мусульмане в наше время у особенно в республиках Кавказа или Средней Азии, также это распространено в Татарстане и так далее, идут к каким-то мертвым, к могилам святым, и говорят, мой шейх, который похоронен здесь, обладает четвертью этого мира. Или мой шейх обладает третью этого мира. Или обладает дождем. Или мой шейх обладает, или он является хозяином всех болезней. Если к нему обратишься, то он тебя вылечит. Или тот другой шейх, он, как говорится, в своих руках держит риск, и если ты у него что-то попросишь, он тебе даст. Или тот другой шейх, он дает детей и так далее. У приписывает власть, и царство кому-то кроме Всевышнего Аллаха Субханнаху Аталя. На что Всевышний Аллах Субханнаху приводит конкретный довод этим мусульманам в коране Ой, если бы они читали коран И даже если они читают коран ой, если бы они понимали этот коран Всевышний Аллах Субханнаху Аталя говорит в суре Саба 22 аяте То есть, скажи И Вышний Аллах обращается к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и приказывает ему, говорит, скажи, призывайте тех, кого вы выдумали вместо Аллаха, они не владеют весом пылинки ни на небесах, ни на земле. То есть тех из святых, как вы говорите, кого вы призываете, они даже не владеют на вес пылинки чем-то ни в небесах, ни на земле. Так как, чтобы чем-то владеть, они должны быть создателями этого. Как мы договорились, что владельцем чего-то, кто-то может стать только тогда, когда он создал это. Или является причиной появления этой вещи. Однако, как мы узнали из аята, который нам Всевышний Аллах привел, «Ма ашхаттум халька самовати вал валя халька анфусихим» «Не были вы свидетелями создания небес и земли, и даже творения самих себя» мы понимаем, что власть полностью принадлежит одному только Всевышнему Аллаху, так как Он является Создателем Небес и Земли и всего, что между ними. Когда ты это объясняешь некоторым мусульманам, которые считают себя умными, у может быть они себя считают умнее Всевышнего Аллаха, они приходят к тебе и говорят, нет, я с собой согласен. Те шейхи или те святые, которым мы ходим на могилы, они не являются Создателями. И мы не приписываем им власть. Однако мы говорим, что они являются компаньонами Аллаха. То есть они говорят, подобно в наше время, например, человек открывает какую-то фирму. Он является хозяином этой фирмы и он, допустим, обладает 70% акций этой фирмы. И тут входит какой-то с ним компаньон и говорит, хорошо, ты хозяин этой фирмы, ты, как это являешься причиной появления этой фирмы, я всего лишь твой компаньон, дай мне 25%. И действительно, хозяину нужна помощь, как бы помощь или он хочет поделить с кем-то эту компанию, чтобы у него была поддержка и дает 25% акций другому своему компаньону. Как мы слышим сейчас, есть, например, какое-то предприятие, там есть совет директоров. Эти директора все являются компаньонами, однако есть один генеральный президент, и они у Алия Зубеля, эти люди говорят что эти наши святые, которым мы ходим на могилы, они как будто бы являются компаньонами Всевышнего Аллаха. Нет, алия зубилля, потому что Всевышний Аллах, Субханава Таалли, говорит им, продолжая в этом же аяте, «Вамэ лягум фи хима мин ширк». То есть он начал с аяты, «Кулит у лазина заамту миндуни лаги ла ямлику на дарра». «Скажи, призывайте тех, которые выдумали вместо Аллаха, они не владеют даже весом пылинки». И если ты скажешь, нет, они всего лишь компаньоны, Всевышний Аллах продолжает тебе и говорит, мин ширк". и нет, у них там соучастие, то есть они не являются компаньонами. Хорошо, откуда это акида? Или откуда это началось, откуда это появилось у мусульман? Когда-то, все мы, наверное, слышали, жили греческие философы, такие как Платон, Аристотель и так далее, и до них сотни и сотни всяких философов. И все мы слышали о греческой мифологии. Субханаллах! Я призываю каждого мусульманина, который сидит здесь, и который в будущем услышит эту кассету, нам надо смотреть на любое неверие, кто, какое бы оно ни было, будь оно христианством, будь оно идейством, будь оно поклонничеством, через призму акиды. То есть, как будто бы ты одеваешь очки акиды и смотришь на все через эти очки. То есть, ты все смотришь через акиду, который ты сейчас Изучаешь, который тебя спасет в судный день, который тебя спасет в могиле. Эти философы начали думать. Они думали, что их не мозг абсолютен, и они все могут понять, как в наше время это так же делают, как не говоря уже о неверных мусульмане. Думают, что они все могут понять своим мозгом, и забывают, что они люди, и забывают, что их разум ограничен. Вернемся к философам. Они сказали, хорошо, Этот мир появился, у него есть Создатель. Однако мы не видим этого Создателя, так где же он? Они искали, они думали и не нашли этого Создателя, так как они не могли видеть Всевышнего Аллаха. Затем они пришли к выводу, что да, у этого мира был Создатель, который создал этот мир, а затем покинул этот мир. Потом они начали думать дальше. Хорошо, если он покинул этот мир, Значит, он должен был кого-то оставить на своем месте, кто бы управлял этим миром. И тут они начали наблюдать или искать самые великие или самые большие создания, которые существуют из всех созданий, и приписали им управление. То есть они посмотрели на солнце и сказали, «Это огромное создание, наверное, оно обладает божественной силой». Посмотрели на гром и сказали, что у этого грома есть огромная сила или большая сила, значит, он тоже обладает божественной силой и так далее. И поэтому мы слышим в греческой мифологии «Зевс» – это был богом грома, такой-то был богом солнца, такой-то был богом луны и так далее. И потом появилась «Маджусия», то есть огнепоклонничество, которые поклонялись огню, потому что сказали у огня «огромная сила, огонь может уничтожить». Множество лесов и полей за какие-то считанные часы, значит оно обладает божественной силой и так далее. Или во время Ибрахима, Ибрагима, как нам рассказал Всевышний Аллах, его народ поклонялся звездам и луне. И как мы знаем, в наше время тоже, в зубилля, многие люди поклоняются Иисусу, Марьям и так далее. Другим святым говорят, это святой такой, святой такой, святой такой, святой такой, потому что они думают, что они тоже обладают какой-то силой, что они тоже обладают какой-то властью. То есть в наше время эта ахида перешла к многим мусульманам, в зубилля, Да простит им Всевышний Аллах, спана Аталя, и да поведет их по прямому пути. Они думают, что те святые которые похоронены в могилах, освещают их и думают, что они действительно управляют какой-то частью этого мира. Тааля Аллаху анзалика кабиран афа валь афия. То есть Всевышний Аллах закрыл им эту дверь. Закрыл людям ту дверь, когда они предают Всевышнему Аллаху компаньонов. И говорят, мы согласны, что они не были создателями, что они цари. Мы согласны с этим. Однако они говорят, что они всего лишь, то есть те святые, которым мы поклоняемся, являются компаньонами. Всевышний Аллах сказал, «Вамалагум фигим ширк» и нет у них там соучастия, то есть в сотворении небес и земли или в управлении небесами и земли. После того, как Всевышний Аллах Аталия, закрыл эту дверь тоже, тут некоторые говорят, «Нет, нет, я с тобой согласен». Да, они не являются творцами и не являются царями. Они не являются компаньонами, нет, они всего лишь являются помощниками Всевышнего Аллаха. Они сравнивают Всевышнего Аллаха с теми управителями, которые сейчас в наше время. То есть любой директор, у него есть зам, у него есть ответственность за такое, за определенный отдел, ответственный за другой отдел. ну Всевышний Аллах субтитр, закрывает эту дверь. Также в этой же суре, в следующем аяте, Всевышний Аллах субтитр, говорит И нет у него среди них помощника. То есть Всевышний Аллах начал, вернемся к нашему аяту, Kulib'u l-lazina za'antum min duni l-lahi la yamlikunam iskala fil-ard кого вы выдumali vmesto Allah'a. Oni ne vladéjt vesem plínky ni na nebesach, ni na zemle. Wa ma lahum fihima min shirk i net u nich tam soúčastie ili kompagnonstva. Wa ma lahum min hum min zahir i net u nivo sredi nich pomocnika. Невежду мусульманина мы поставили в тупик. Тут он хочет выкарабываться, как говорится, из этого тупика и говорит, «Ладно, я согласен с тобой, они не владеют, то есть эти святые, которые похоронены в могилах, к которым он ходит и просит у них что-то, они ничем не владеют, и не делят с ним власть, и не помогают. Однако они же аулия, то есть приближенные Аллаха, приводя ложный хадис у алия Они говорят, что как будто бы Всевышний Аллах сказал, О мой раб, будь моим рабом, и я сделаю таким, что если ты чему-то скажешь будь, то оно будет. Во-первых, мы скажем побойся Всевышнего Аллаха, клянусь Аллахом, Пророк, Аллаху, алейхи вассалям, не передавал такого хадиса. Во-вторых, Валиязу Билла кун фаякун, то есть что если чему-то скажет, будь и оно появится, то это только атрибут Всевышнего Аллаха субханаху, На что ты можешь после этого услышать? Ладно, пусть они даже не алия, но они же праведные, субханаллах. Даже если они правильные, ну и что? Будь таким же праведным, как и они. В чем тебе это поможет? На что они тебе говорят? Они будут заступаться за меня в судный день. У алия зубилля, субханаллах. Да чего этот мусульманин неграмотный? Всевышний Аллах, субханаллах, в этой же суре, Продолжение тех аятов, которые мы прочитали, говорит этому мусульманину лиман «И не поможет перед ним заступничество, кроме тех, кому он позволит». Просто этот мусульманин не знает, что такое шафа, не знает, как будет проходить это шафа, то есть что такое заступничество, и каким оно будет, это заступничество. Так как тот, кто хочет заступиться перед кем-то в судный день, Он должен получить, во-первых, дозволение Аллаха, как мы поняли Саятан шафа'ату индаху илля лиман азиналя, и не поможет перед Ним за существо, кроме тех, кому Он, Всевышний Аллах, позволит. И надо нам всем знать, что заступничество или шафа в судный день имеет три условия: первое дозволение заступающемуся. То есть, тот, кто хочет за кого-то заступиться, как мы видим из Аята. Всевышний Аллах Субхану Тайну, во-первых, должен ему позволить это сделать. Второе условие дозволение тому, за кого заступается. То есть, мало того, что Всевышний Аллах скажет кому-то, я тебе разрешаю заступаться. Во-вторых, Он должен тебе указать, за кого Он позволяет тебе делать заступничество. И третье, вид заступничества. То есть, возьмем пример нашего пророка, саллаллаху алейхи васали. Потому что Он даже салаллаху алейхи ва салям, попадает по третье условие в судный день нас, алуллах, афу аль когда Всевышний Аллах субханна ва воскресит всех людей на земле сборище как описал наш пророк салаллаху алейхи ва салям, солнце спустится на длину миля и как сказал один из подвижников который передавал этот хадис и я не знаю какой из мили, миль который указывает на расстояние, то есть чуть больше или чуть меньше километра, или миль, которым подводят глаза сюрмой. То есть, как бы ни было, солнце будет прямо над головами человечества, и люди начнут потеть. И каждый человек будет в своем поту по мере его грехов. У кого-то будет пот доходить до щиколоток, у кого-то будет пот доходить до колен, у кого-то будет доходить до пояса, а кто-то начнет тонуть в своем поту. И Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва в этот день разгневается таким гневом, что он никогда до этого не гневался таким гневом и никогда не разгневается в будущем таким гневом. То есть будет что-то ужасное. И люди в страхе будут думать, лучше пусть нас бросят в огонь, чем оставят на этом месте. И тут Все люди отправятся к пророкам. Начнут с Адама, алейсалям. Скажут, попроси у Всевышнего Аллаха, чтобы он начал расчет. Мы уже не можем терпеть. Когда все люди отправятся, то есть умма Адама, или та община, которая была при Адаме, отправятся к Адаму, Адам скажет, нет, я не для этого, и свой грех, который он сделал. Потом вся умма Адама и умма Нуха, салям отправятся к Нуху, то есть уже две уммы отправятся к ноху салям после чего он тоже откажется. Потом они таким образом начнут отправляться, пойдут к Ибрагиву, потом пойдут к Иисе салям до тех пор, пока все они не откажутся, и уже все человечество пойдет к пророку салалллаху алейхи вассалям. Это называется Макамун Махмуд, то есть похвальное место, которое мы просим для нашего пророка салалллаху алейхи вассалям, после того, как услышим Адан. Почему оно называется похвальным местом? Похвальное место – это то место, где все создания или все вокруг будут хвалить того, кто на этом месте. То есть все создания будут хвалить пророка саллаллаху алейхи ассалям, за то, что он согласился заступиться за людей. И пророк Салаллаху, алейхи ассалям, давайте посмотрим, как он саллаху алейхи ассалям, будет себя вести. Пойдет ли он к Всевышнему Аллаху и скажет, «О, Аллах, ты обещал мне заступниться, давай я буду заступаться за людей». Нет, и тысячу раз нет. Он покажет людям, что такое единобожие. Пророк, саллаху алейхи ва подойдет к трону Всевышнего Аллаха и попросит сделать сажда. После того, как Всевышний Аллах позволит ему сделать сажда, то есть поясной поклон, он упадет в этот поклон, то есть упадет ниц, упадет на землю в сажда и начнет восхвалять Всевышнего Аллаха теми восхвалениями, которые он узнает только в тот день. И пробудет столько, сколько пожелает Всевышний Аллах, субхан Аталя, До тех пор, пока Всевышний Аллах не скажет ему, о Мухаммад, вставай, проси заступничество, и тебе будет дано заступничество. Поэтому смотрите, что такое единобожие. И Пророк, саллаху алейхи васалям, покажет судный день, что такое единобожство. И поэтому, чтобы человек заступился, или чтобы за него заступались, он должен быть единобожником. Почему, если вы спросите? Потому что Аллах никому ничего не должен. То есть... В наше время среди людей тоже распространено, что мы иногда заступаемся друг за друга. То есть делаем шафа или так называемое хадатайство. Например, какой-то человек выбрали его каким-то большим начальником. И приходят люди некоторые, говорят ему: "Знаешь, вот такой-такой есть, он наш близкий родственник. Ты давай ему вот такой-такой пост его надо на такой-такой его пост поставить". На что тот говорит: "Нет, я не могу". Это запрещено законом. На что ему эти люди говорят, «Ты что, забыл, когда выборы были, как мы тебя поддержали?» «Да если ты не сделаешь, в следующий раз даже не рассчитывай на нашу поддержку». То есть, видите, тот человек должен этим людям. И вообще, субханаллах, каждый человек согласится, что никто на земле не может управлять, например, каким-то государством, будучи только один. Нет, обязательно кто-то должен его поддерживать. Будь то его партия, будьте его родственники и так далее. А Всевышний Аллах Фанаталь, никому ничего не должен. Поэтому, когда люди идут к могилам и говорят, эти люди за нас заступ... заступаются, неужели они рассчитывают, что эти воскреснуты пойдут Всевышнего Всевышний и скажет, «О, Аллах тот попросил заступничества, я буду за него заступаться». Нет, если он сам был единобожником, может быть, Всевышний Аллах ему позволит. Однако вопрос, а позволит ли за тебя заступаться он этому человеку, потому что условием Вторым мы сказали, первым условием, чтобы Всевышний Аллах позволил тому, кто будет заступаться, это заступничество. Второе условие, чтобы Всевышний Аллах позволил заступаться за того, за кого хотят заступаться. То есть Всевышний Аллах будет выбирать тех, за кого будет заступаться. И третье условие, вид заступничества. То есть первое, самое великое заступничество, как мы рассказывали о Пророке сааллаху, алейхи вассалим, Когда Пророку Саллаху алейхи ассалям, Всевышний Аллах позволит Сделать заступничество за то, чтобы начался расчет. Также из видов заступничества будет то, чтобы люди какие-то зашли без расчета в рай и так далее. Значит три условия. Первое – позволение заступающимися. Второе – позволение тому, за кого будут заступаться. То есть Всевышний Аллах будет выбирать, за этого, за этого, за этого можно заступаться или нет, а не тот святой, к которому ты идешь и надеешься на его заступничество. И третий вид заступничества, который тоже Всевышний Аллах спа-наталья будет Определять. Значит, смысл Рубубия, таухида Рубубия, это признание единства Аллаха, Суббану в Его создании. А отсюда следует, как мы сказали, что Он, Суббану является одним единым царем. И никто, кроме Него, Субхану Аталя, не обладает властью в этой сущности. Это был первый столб. Второй столб единобожие или единство Аллаха в Его Господстве это Признание единства Аллаха в управлении. Так как мы сказали, что таухид состоит из двух столпов. Первое, то, что мы признаем, что Всевышний Аллах один единый Создатель, и второе, то, что только Он, один, Субаханахуаталя, является тем, кто управляет этим миром. И как мы сказали в начале об ответе Мусы Фараону, когда он спросил, Фаман Роббу Муса, то есть, а кто же вас Господь у Муса, Он сказал, Роббу Наллязи атакулля шейн халькаху. Наш Господь, Тот, который дал каждому всему, или всему созданию, это первый столб, «сумма хада», затем повел каждое из них по своему пути. Это и есть второй столб. То есть Всевышний Аллах, субхану Аталя не оставил свои создания просто так, однако Он сотворил их и повел каждое по своему пути. Также Он, субхану ата сказал в Коране, «Аллаху халику куль ин", то есть это первый столб, Аллах является Творцом всего, и Он поручитель за каждую вещь. То есть Он дал каждой вещи свой путь или начал управлять каждой вещью после того, как Он ее создал. Также Субханаху Аталя говорит: хвали же имя Господа Твоего, который сотворил и соразмерил. То есть Дал создание всякой вещи. Это первый столб, затем он продолжает и который распределил и направил. Потом также Всевышний Аллах Субхану Аталья, говорит: Инна Аллаха, Юмсику самавати валь антазуля поистине Аллах держит небеса и землю, чтобы они не исчезли. Кто может, кроме Всевышнего Аллаха, Субхануху Аталя, то есть мы сказали, Аллах создал небеса и землю, потом Он ими управляет. То есть, что значит управляет? Всевышний Аллах, Субтитры создал небеса и землю. Создал планеты.